46. «Сижу на допросе». Ответ пришел после третьей попытки Фабиана дозвониться до адвоката Теодора Едвигии Комаровски. «Позвоню, когда закончим. Нам многое нужно обговорить». Он уже стал беспокоиться по поводу того, что будет с Теодором, и сообщения от Комаровски совсем не избавили его от тревог. Если б только он мог сделать хоть что-нибудь, что угодно, он сделал бы это сразу же. Без малейшего сомнения он оставил бы все свои дела и бросился на помощь. Но он ничего не мог сделать. Ничего, только ждать, пока она не свяжется с ним. Он свернул на стоянку у красных трехэтажных домов на Скарагаттон. Чуть поодаль он увидел круглый силуэт ступс, стоявший в ожидании в тени огромного дуба. Судя по тому, как она ходила взад-вперед, скрестив руки на груди, она была в плохом настроении. Сколько именно метров было до квартиры на втором этаже в доме номер 12, где жила с родителями подруга Матиаса Ларсена Ханна Браге, он не знал. Предстоящий допрос стал официальной причиной, по которой он находился именно здесь. Он, конечно, не знал, насколько точно показывал расположение объекта GPS-передатчик у него между лопатками, поэтому оставалось только надеяться, что Муландер подумает, будто он сейчас беседует с девушкой жертвы. Он припарковался на гостевом месте и заглушил двигатель, когда его мобильный начал вибрировать. Этого номера не было в его списке контактов, но он узнал его с предыдущей ночи, когда связывался с береговой охраной. Он отклонил звонок, вышел из машины и подошел к ступс, которая теперь стояла и в упор смотрела на него. Он прекрасно понимал, что хотел звонивший из береговой охраны. Он также понимал, что они недовольны и, скорее всего, уже составили на него полицейский протокол. Что-то другое было бы весьма странным. В конце концов, даже несмотря на то, что пистолет был служебным, он все же совершил серьезное правонарушение, когда начал угрожать им. «Привет!» — крикнул он. «Извини, если я опоздал, но...» «Привет!» — перебила его ступс. «Мы что, на исповеди, что ли?» э что?» «Вот именно, что не на исповеди. Так что сделай нам обоим одолжение и избавь меня от отпущения тебе грехов. На самом деле у нас не так много времени, как некоторые, кажется, думают... «Вот в чём дело. Я только что была...» Хотя мобильный телефон был поставлен на режим бесшумно и только завибрировал в кармане, всё же ему удалось прервать ступс которая которой в немом протесте развела руками, после чего он снова отклонил вызов от сотрудника береговой охраны. «Продолжай!» — Фабиан положил телефон обратно в карман. «Я всегда могу попробовать!» — Ступс сделала попытку улыбнуться. «Сегодня я была в тюрьме фози и встречалась с Конни Аманом. И ждала тебя полдня, конечно же. А кто такой Конни Аман? Запойный работяга из Мунка-Юнгби, который поколачивал свою жену и теперь отбывает срок за ее убийство этой весной. Во всяком случае, за это он был осужден. На самом деле за убийством стоит Муландер. И какая связь между Муландером и этим Конни? И если уж на то пошло, его женой? Вероятно, вообще никакой. Ступс пожала плечами. «Во всяком случае, не более того, что он был идеальной жертвой для обвинения в убийстве, ведь его жена уже несколько раз заявляла на него за нападение и избиение. Дело в том, что мне удалось заставить Конни понять, чему он подвергся, и он согласен дать показания и указать на Муландера». «Хорошо, но я все еще не понимаю. Если между ними нет никакой связи, то почему... Может, у него была ломка, откуда мне знать?» Ступс пожала плечами. Точно так же, как с Ингелой Плукхэт. До этого он сдерживался почти два года, так что ему, вероятно, пришлось что-то придумать. Выплеснуть всю свою энергию и внутреннее разочарование. Наверное, это как-то называется, но мы оставим это психологам. Дело в том, что у нас достаточно доказательств, чтобы привлечь его к ответственности. Поэтому я хочу, чтобы ты отправился прямо в полицейский участок и заперся в кабинете Стувисон, чтобы... нет «Я не могу», — прервал ее Фабиан и покачал головой. «Я не могу». «Что значит «не можешь»?» «Конечно, это...» «Ведь этот сукин сын опять взялся за свое!» Ступс указала на его карман, где сквозь ткань брюк просвечивал освещенный экран мобильного телефона. Это опять звонили из береговой охраны. «Это подождет», — сказал Фабиан. «Послушай теперь ты меня». «Дело в том, что Муландер...» «Нет, я не собираюсь стоять здесь и соревноваться с каким-то чертовым телефоном. Либо ты полностью выключаешь его, либо уж берешь трубку и узнаешь, что там такое». Фабиан кивнул и собрался с мыслями, прежде чем взять трубку. «Это Фабиан Риск. А это Герт Уве Хелен из береговой охраны Хельсинборга. «Да, я так и подумал, и прежде чем вы начнете, я просто хочу сказать, что правда, понимаю, вы возмущены тем, что произошло этой ночью». Он повернулся спиной к Ступс в попытке избавиться от ее раздраженных вздохов. «Да, я никогда не думал, что услышу о чем-то подобном за все мои годы работы в...» «Гертуве», — перебил его Фабиан, — «я не хочу показаться грубым». Но я сижу сейчас на важной встрече, так что если это всё, то я думаю, вы можете отправить куда надо ваш отчёт и смело рассчитывать на то, что я готов сотрудничать с любыми органами. Хорошо? Да-да, я уверен, что это будет отлично. Я знаю Бенгана и Силина довольно хорошо после 22 лет работы вместе, и именно эти двое могут быть теми ещё нытиками, если они в плохом настроении. Я обычно называю их старыми бабками. Ну, бывают такие, которые вечно всем недовольны. Было слышно, как гертуве усмехнулся своей шутки. Ступс обошла Фабиана и постучала указательным пальцем по своим наручным часам. Фабиан показал жестом, что он не виноват. «Дело в том, что я связался с нашими датскими коллегами, чтобы выяснить, что именно произошло», — продолжил Хелен. И можно многое сказать о датчанах, но я в очень хороших отношениях с Ингольфом Брэмером, который является главным прихвостнем ВМС. И он по секрету рассказал мне, что приказ об отказе в доступе в датские воды пришел свыше. «Я полностью отдаю себе отчет в том, от кого исходил этот приказ. Вот почему я действовал именно так. Я не хочу защищать себя, но в тот момент я не видел другой возможности». «Я тебя понял». но тебе также нужно понять то, в каком я оказался в положении». «Нет, Фабиан, знаешь что?» Ступс демонстративно вздохнула. «Так нельзя. Ты продолжаешь делать свои дела, а я поеду делать мои». «Нет, подожди». Фабиан схватил Ступс за руку. «А как же иначе?» — продолжал Гертуве. «Это верно. И именно поэтому я предлагаю тебе сделать то, что ты должен сделать». «Да, еще четверть часа назад я не видел другого выхода, кроме как отправить куда надо мой рапорт. Но теперь, когда выяснилось, что ты был прав с самого начала, я решил не давать этому делу хода. Я хотел сказать тебе только это». «Я не знаю, правильно ли я тебя понял?» Фабиан поднял руку, защищаясь от ступс, которая, казалось, могла выдать гневную тираду в любой момент. «Прав в чем?» разве ты не слышал о корабле?» «О каком корабле?» «Будь я проклят! Я был убежден, что такие вещи вам сообщают сразу!» «Какие?» Фабиан сразу почувствовал, как в кровь попал адреналин. «Я не знаю, обратил ли ты внимание на это вчера, но грузовое судно с названием «Винтерланд» проходило через Эрисун примерно в то же время, что и лодка с тобой и моими парнями. «Да, я отчетливо это помню». Он начал понимать, к чему вел собеседник, и повернулся обратно к машине. На самом деле оно было так близко, что на несколько минут закрыло нам надувную лодку. «Фабиан!» — крикнула ему Ступс. «Ты шутишь, что ли?» «Я объясню в машине!» — ответил он. «Давай поторопись, я спешу!» «Вообще-то это не наша работа — обеспечивать порядок так далеко к северу». «Но мы не могли понять, почему через несколько часов они отклонились от своего курса в сторону Фредрикс-Хамна и резко повернули на восток. Поэтому мы стали их вызывать, но они получили ответа». Ступс осталась в тени дуба, наблюдая, как Фабиан подошел к машине и рванул водительскую дверь. Но в конце концов она сдалась и поспешила к нему. «Ответ мы получили только несколько часов спустя, а именно четверть часа назад».